Простодушный, не слишком сообразительный и ежев андел даже не понял, что к нему явились с арестом. Он решил, что его хотят добротить как должностное лицо, а, возможно, и похвалить за расторопность, с какой он вызвал спасателей. Он ушам своим не поверил, когда полковник Фаркаш потребовал от него чистосердечного признания, пригрозив военно-полевым судом и расстрелом. Признание? Военно-полевой суд? — в ужасе пролепетал ангел. Да в чем мне, помилуй бог, признаваться? Я за всю жизнь ничего дурного не сделал. Напрасно полковник орал на него, напрасно лгал, что его сообщник Лейпник уже пойман. Напрасно устроил ему очную ставку с хозяином его двора. Анзел и не думал отрицать, что играл с Лейпником в карты. Он лишь невинно заметил, ну и что, господин комиссар, это ведь не значит, что я его сообщник. Я вообще едва знаком с ним. Давайте его сюда, и он сам вам это подтвердит. Никакого другого ответа от Анзела так и не добились, хотя полковник и трое других офицеров попеременно допрашивали его на протяжении многих часов. Наконец его перевели в Будапешт, надеясь, что одиночное заключение в тюрьме для государственных преступников сделает его уступчивым Но наивный, простоватый начальник станции по-прежнему твердил, что никакого отношения ни к диверсанту, ни к диверсии он не имеет. И тут случилось то, на что полковник Фаркаш не смел даже надеяться. Отпечатки пальцев на частях адской машины оказались идентичны отпечаткам, снятым у Ангела при выдворении его в Будапештскую тюрьму. Другую важную улику дало изучение графика движения поездов. По расписанию, перед скорым поездом номер 10 по Виадуку в 23 часа 53 минуты Должен был пройти товарный поезд номер 1358, и никто иной, как начальник станции Торбать, позаботился о том, чтобы жертвой крушения стал не этот полупустой состав, а поезд со многими сотнями пассажиров, так как Ёжев Андел собственной рукой отметил в станционной книге, что задержал товарный поезд, дав дорогу скорую. Кто после всего этого мог еще сомневаться в виновности начальника станции? Цепь улик вокруг ни в чем не повинного Йожифа Андева замкнулась. Весьма обрадованный докладом полковника Фаркаша премьер-министр, однако, сказал, «Этот жалкий начальник станции сам по себе гроша Ломанова не стоит. Мне надо знать, кто за ним скрывается. Он должен назвать имена, должен сказать, кто его подкупил и сколько ему заплатили. Если он добровольно во всеуслышании не признается в этом, мы позорнейшим образом оскандалимся. Понятно Полковник щелкнул каблуками и чуть скривил в самонадеянной улыбке тонкие губы, как бы говоря, «Ну, если делать только за признанием, я вам его обеспечу». Вслух он, впрочем, с должной почтительностью ответил, «Ваше превосходительство, я сделаю все, что в моих силах. Рано или поздно он сломается под тяжестью улик». Фаркаш был уже почти у порога, когда премьер-министр еще раз окликнул его и цинично предупредил — Я не хотел бы слишком буквально понять, это ваше сломается, полковник. Не забудьте, пожалуйста, что он должен будет предстать еще на публичном процессе, как бы у вас не вышло серьезных неприятностей. В ту же ночь полковник и его адъютант, старший лейтенант Ковач, принялись за Анзела. Допрос на этот раз проводился не в кабинете, как обычно, а в мрачном подземелье, без окон, но с двумя прожекторами. Оробевшего от этой непривычной обстановки ангела усадили на прислоненной к стене стул с престижными ремнями на спинке и ножках. Фаркаш предоставил инициативу своему адъютанту, и тот почти дружески начал. «Ну, Ангел, как вы насчет того, чтобы сказать правду?» «Но ведь я все время говорю правду», — устало ответил арестованный. «Поверьте же мне, наконец». Старший лейтенант, словно только этого и ожидавший, повернулся к своему начальнику и с подчеркнутой иронией сказал... У нашего друга Андиела утомленный тон. Не подбодрит ли мне его небольшой иллюминацией, господин полковник? — Да, только включите оба прожектора, — Ковач. Очень уж здесь темно. При свете разговор пойдет веселее. Два прожектора, направленных Андиеву прямо в лицо, мгновенно ослепили его. Чтобы уклониться от этого нестерпимо яркого света, он опустил голову, но Ковач тут же заехал ему кулаком по носу и с издевкой прикрикнул «Без фокусов!» Сиди прямо, чтобы мы видели, правду ли ты говоришь или продолжаешь врать. Ангел изнемогал от все усиливающейся жары, но пошевелиться больше не осмеливался. Глаза его были почти закрыты, но все же он увидел, как полковник разложил на столе батарейки от карманного фонарика и фотографии отпечатков пальцев, и, догадавшись, о чем сейчас пойдет речь, поспешно сказал, «Я первый попал на место крушения. Я заметил эти батарейки и потрогал их. Конечно, там могут быть мои отпечатки. Спросите советника полиции Швейницера. Я говорил ему, что брал в руки остатки адской машины. Все это просто злосчастное недоразумение». На миг в камере воцарилась тишина, нарушаемая лишь слабым гудением прожекторов. Заявление Андела полностью лишало отпечатки пальцев их доказательственной силы. Полковник, закусив губу, вопросительно посмотрел на своего адъютанта. Ковач пришел в бешенство. Схватив арестованного за отвороты форменной куртки, он стал трясти его с такой силой, что тот несколько раз ударился головой о стену. «Ты называешь это недоразумением, свинья!» «Может быть, и то, что ты задержал пустой товарный состав, чтобы скорый поезд взлетел на воздух, тоже недоразумение? Простая случайность, да?» Тут ангел вдруг вскочил со стула и в отчаянии закричал. «Да вы с ума сошли! Скорый поезд уже опаздывал на три минуты. Можете проверить сами. Если бы ему пришлось еще дожидаться, пока по Виадуку пройдет товарный, опоздание стало бы на пять минут больше» на всех железных дорогах мира положено в таких случаях пропускать вперед международный скорый поезд я ни в чем не виноват выключите же наконец прожекторы Ковыч энергичным толчком заставил андева снова сесть и беспомощно оглянулся на начальника не зная что делать дальше. полковник лишь коротко кивнул но Ковыч понял этот условный знак допрашивать сломить сопротивление во что бы то ни стало После двенадцатичасовых тщетных усилий был сделан перерыв ввиду абсолютной невозможности продолжать допрос, как официально значится в протоколе. От жары и мучений Андил потерял сознание. Ему дали немного прийти в себя, а затем продолжали терзать еще 8 часов до нового обморока. День за днем, ночь за ночью повторялись эти изматывающие допросы, становясь раз от разу все беспощаднее, но по-прежнему не принося результатов. Между тем, дело близилось к развязке, сенсационной, почти гротескной и одинаково для всех неожиданной. 25 сентября, меньше чем через две недели после катастрофы, владелец и директор Венского завода Сильвестр Матушка письменно потребовал возмещения связанных с катастрофой убытков в размере 2500 пендио. Обоснованность заявленных претензий, естественно, подлежала проверке, которую дирекция венгерских государственных железных дорог поручила частному сыщику Йозефу Хабли. Когда-то он служил в полиции, а в последнее время кое-как перебивался с хлеба на квас, выслеживая подозреваемых в супружеских изменах мужей и жен. Следственную группу тайной полиции набожный директор завода по-прежнему не интересовал, и Хабли без труда получил разрешение почерпнуть из материалов дела нужные ему свете. Он, в сущности, хотел лишь установить, действительно ли матушка ехал в потерпевшем крушении поезде. Найдя фамилию заявителя в списке раненых, он мог, собственно, считать свою задачу выполненной. Но какое-то смутное подозрение заставило его дальше углубиться в дело. Матушка значился пассажиром общего австрийского вакона. Это насторожил сыщика. От Будапешта до Вены было больше семи часов езды. Скорый поезд шел ночью. И в составе имелось два спальных вагона. Не странно ли, что такой зажиточный человек, как директор и владелец завода, предпочел трястись в общем вагоне? Но еще больше удивился Хаббли, обнаружив в материалах дела, что австрийский вагон при падении в пропасть разбился в дребезги. Все пассажиры либо погибли, либо были тяжело ранены. Один лишь господин-матушка остался целый и невредим, более того... На снимке, в приложенной к делу газете, он выглядел так, точно сошел в картинке журнала МОД, а не выбрался из-под облоков Обычная профессиональная подозрительность, руководившая частным сыщиком, вначале обратилась в уверенность. Мнимый директор завода попросту жулик, соблазнившийся возможностью поживиться за счет железной дороги. Конечно, он ехал в одном из уцелевших вагонов, но после катастрофы, желая получить возмещение убытков, указал вагон неверно, а чтобы придать своим словам больше веса, он выдал себя за директора завода. в Хабле был очень доволен собственным дедуктивным методом и сделанными на его основе выводами. Охваченный охотничьим азартом, он даже превысил свои полномочия и запросил из полицейского управления Вены конфиденциальные сведения о матушке. Венская полиция отзывалась о нем как о человеке почтенном и богатом, он считался миллионером. Во всяком случае, было достоверно известно, что он владеет четырьмя жилыми домами, литейным заводом и каменным карьером. Кроме того, он заботливый семьянин и благочестивый христианин. Репутация его во всех отношениях безупречна. Сначала Хаббли был безмерно разочарован. Однако при повторном чтении письма два слова Вызвали у него цепь прямо-таки фантастических ассоциаций. В письме упоминалось о каменном карьере. В таком карьере применяют взрывчатку, и диверсант воспользовался взрывчаткой. С тех пор через газеты разыскивают людей, имеющих ее в своем распоряжении. А что, если этот матушка сам подстроил взрыв, чтобы претендовать потом на возмещение убытков? За сведения о преступнике была объявлена награда в 50 тысяч пиндьё, и перспектива получить их привела хабли в радостное возбуждение. Но немного поостыв и вновь обретя способность рассуждать логически, он осознал всю несуразность своих мыслительных комбинаций. Миллионер взорвал поезд с людьми ради двух с половиной тысяч немыслимо. Одно по-прежнему оставалось неясным. Вправе ли, матушка, требовать Эти две с половиной тысячи пиндьё, или, несмотря на все свое богатство, он все-таки мошенник. И поскольку сыщику предстояло решить именно данный вопрос, он уже не мечтая об объявленной награде, а просто, чтобы рассеять собственные сомнения, отправился в Вену лично посмотреть на этого Сильвестра-матушку. Дума оказалась только десятилетняя Габриэла-матушка, которая объяснила Хаббле, что ее отец находится в карьере, и рассказала, как туда попасть ожидали новые, удивительные открытия. Неожиданно он обнаружил, что карьер бездействует уже много лет и принадлежит вовсе не матушке, а некой баронессе, у которой матушка по неведомым ей причинам полгода назад снял в аренду этот, не представлявший никакой ценности участок за 150 шиллингов в месяц. Зачем ему это понадобилось, никто не мог объяснить. Даже нанятый им мастер-подрывник Вайнерд, которому матушка аккуратно платил, не требуя ничего взрывать. Сначала он вроде бы собирался восстановить производство, обстоятельно рассказывал Вайнер. Он оформил в районном управлении регистрационный журнал и выправил все другие необходимые бумаги. А потом даже велел мне привезти с Вейлерсдорфского завода 20 килограммов экрозита и сотню детоназов. Но породу мы ни разу не взрывали, только так погремели немного. Хабли заинтересовался. «Что значит «погремели»?» «Расскажите, пожалуйста, подробнее». Ничего не подозревавший мастер спокойно ответил. «Ну, господин директор сказал, что на его литейном заводе надо подорвать одну старую дымовую трубу. Я достал для такого дела газовые трубы, распилил их специальной пилой на куски по метру длиной и начинил каждый отрезок экрозитом. Вот этими метровыми трубками мы потом и погремели. Господину директору нужно было знать, сколько взрывчатки потребуется для его дымовой трубы» в Хаббли был слишком взволнован, чтобы и дальше слушать этот неторопливый, обстоятельный рассказ. Ведь криминалистическая экспертиза установила, что диверсант воспользовался начиненными экрозитом метровыми отрезками газовой трубы. — Ну и что же, — как можно равнодушнее спросил сыщик. — Взорвал уже господин директор эту свою трубу? Вайнерд, который не мог и вообразить, как много зависит от его ответа, еще немного поразмыслив, ответил — нет. А я и забыл совсем об этом. Еще 10 сентября я должен был поехать на литейный завод, чтобы помочь им при взрыве, но накануне господин директор по телефону сообщил мне, что ему необходимо срочно отправиться в Будапешт. С тех пор он здесь больше не появлялся. — Скажите, господин Вайнерт, — задал Хабле последний вопрос, — эти трубки с экрозитом, они еще здесь? Можно мне взглянуть на них? — Но ведь господин директор матушка еще раньше забрал их. В Будапешт частный сыщик Йожеф Хабле вернулся 30 сентября в три часа ночи, и хотя он уже более 60 часов не смыкал глаз, тут же сел за письменный стол, чтобы занести на бумагу все, что он сумел узнать о диверсии под пьятурбать, и почтительнейший ходатайствовать перед начальником Будапештской полиции о выдаче ему 50 тысяч пендье награды за раскрытие преступления. А в ту самую ночь, когда был составлен этот небольшой по размерам, но самый важный из всех имеющихся в деле документ, диверсия у бьятор унесла свою двадцать третью жертву. Йожев Анзел, не выдержав пыток, покончил с собой. В секретном отчете об этом происшествии полковник Фаркаш попытался представить самоубийство арестованного как доказательство того, что он признал свою вину, но тешить себя надеждой на успех подобного объяснения полковнику оставалось недолго. Уже через несколько часов докладная записка частного сыщика попала в руки потрясенного и негодующего премьер-министра. Следственная группа Фаркоша была немедленно расформирована, а дело вновь передано советнику уголовной полиции доктору Швейницеру. Целую неделю Швейницер и его сотрудники проверяли сообщение частного сыщика, чтобы в конечном итоге прийти к выводу, который мог быть сделан еще утром 13 сентября, через несколько часов после катастроф 7 октября в Вене при содействии местных властей состоялся первый допрос Сильвестра Матушки. Поначалу тот разыгрывал возмущение, запирался, лгал, изворачивался. Однако следствие располагало неопровержимыми доказательствами. Были подняты и перепроверены также дела о прежних диверсиях, совершенных в Австрии и Германии, и под давлением улик Матушка вынужден был во всем признаться. 16 октября в присутствии столичных криминалистов трех стран, доктора Швейницера и доктора Антела, Будапешт, надворного советника Валя и доктора Бранта, Вена, советника полиции Геннета и комиссара полиции доктора Берндорфа, Берлин, матушка дал исчерпывающие и полностью подтвердившиеся объективными данными показания относительно диверсии под Бьяторбать, Ансбахом и Ютербогом а также рассказал о планируемых диверсиях под Миланом, Парижем и Амстердамом. Мотив этих чудовищных злодеяний оставался, однако, неясным, и поэтому возникло сомнение в психической полноценности матушки, который к тому же, когда дальнейшее запирательство стало бесполезным, попытался изобразить душевно больного. Он вдруг заговорил о своей глубокой религиозности и о страстном желании наставить безбожников на путь истины. Он даже намеревался создать новую религиозную секту. «Я чувствовал, что в этом мое призвание, но понимал, что добьюсь своей цели только если заставлю людей слушать меня. Чтобы привлечь к себе внимание, я решил за год совершить диверсии во всех концах Европы». На этом объяснении матушка продолжал настаивать до конца, упрямо опровергая все разумные доводы. Так когда ему говорили, что своими преступлениями он мог снискать лишь проклятие, отнюдь неблагословение людей, он возражал. «Каждая новая идея требует жертв». Этому учит нас история человечества. Люди не прокляли бы меня, они увидели бы во мне своего истинного вождя. Подобные нелепые, лишенные всякой логики заявления, наводили на мысль о религиозном помешательстве и невменяемости подсудимого. Однако видные венские психиатры, наблюдавшие за матушкой несколько недель и тщательно изучившие его прошлое, установили, что он не только не обнаруживает религиозного помешательства, но даже не отличается особой набожностью так и духовной семинарии его в свое время исключили за посещение публичного дома, и в дальнейшем он тоже скрывал за личиной добропорядочности и благочестия крайнюю распущенность, полное пренебрежение социально-этическими нормами, морального нечистоплотности. Религиозные мотивы, которыми матушка стремился объяснить свои злодеяния, психиатры сочли явно надуманными, а утверждение, будто диверсиями он хотел привлечь внимание к своей особе, лживым. Его политические листовки совершенно очевидно преследовали определенную цель. Ими он отводил от себя всякое подозрение. Придя к выводу, что матушка душевным заболеванием не страдает, эксперты признали его полностью ответственным, за все им содеян. История привлечения матушки к ответственности достойна по своей беспримерности встать в один ряд с его преступлениями. Сразу же началась дипломатическая возня. Три страны — Венгрия, Германия и Австрия — оспаривали друг у друга право на сенсационный процесс. Но поскольку в данный момент матушка находился в Австрии, пальма первенства осталась за ней. 16 июня 1932 года венский Ландгерихт приговорил матушку за попытки вызвать крушение под Ансбахом к шести годам каторжных работ. Два года спустя осужденного одолжили Будапешскому военно-полевому суду, заранее обусловив, что после процесса он будет возвращен в Австрию для отбытия назначенного ему здесь срока наказания. Таким образом, хотя в Венгрии матушку приговорили к расстрелу, исполнение этого приговора было отложено, и осужденный вернулся на каторгу в окрестности Вены. Венгрия так и не дождалась своей очереди расправиться с диверсантом. Как раз когда истекал срок первого назначенного матушки наказания, Гитлер осуществил воссоединение Австрии с Германской империей. О человеке, изобличившем Сильвестру Матушку, частном сыщике, Йожефе Хабли, в материалах дела отмечено только, что он не вправе был претендовать на награду, поскольку расследование производилось по заданию дирекции венгерских государственных железных дорог и было, соответственно, оплачено. Гонорар, полученный Хабле за это расследование, составлял 50 пиньё и не мог покрыть даже дорожных расходов. Конец книги. Август 1981 года. Звукорежиссер Елена Ростиславская читал Вячеслав Герасимов.